со своим внешним сообщником. Если невозможно заранее условиться о месте встречи, зоолог жадно следил за ходом рассуждения капитана, радостно кивая головой по мере их развития. Можно было бы предположить, продолжал капитан, что преступник использует для связи радио. Но радиоаппараты наши подлодки немедленно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 Горелов Федор Михайлович. Второе. Должность. Главный механик. Третье. Возраст. Тридцать два года. Четвертое. Партийность. Кандидат в члены ВКПБ с 1900 года. Да. Капитан остановился, подумал, взял остро... Отчиненный карандаш и написал на полях каточки против этой строчки пять лет. Потом продолжал чтение. Пятое. Национальность русской. Шестое звание военный инженер второго ранга. Седьмое. Образование. Окончил авиастроительный институт по классу моторостроения, затем военно-инженерную академию, секцию ракетных двигателей. Восьмое. Предыдущая работа: инженер завода номер 189, начальник проектного бюро, одновременно доцент института стратосферных полётов. Девятое. Находился ли под судом или следствием? Имел ли взыскания? Нет. Десятое. Имел ли награды какие, за что? Орден знак почёта за отличное выполнение заданий. В первой командировке за границу. Красным карандашом капитан поставил сбоку восклицательный знак. Одиннадцатое. Владеет ли языками? Свободно английским, французским и немецким. Немного японским. Девенадцатое. Бывал ли за границей? Где, когда, по какому поводу? По какому поводу? В Японии по командировкам ведомства первый раз в 1900, по 1902, раз 1900 и третий раз в 1900 капитана пять остановился, долго думал с карандашом в руке, потом отметил на полях первое 5 лет назад, второе 2 года назад, третье год назад, 13-е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 с отпечатанным на верху бланком командир подлодки Пионер твёрдым чётким почерком он начал писать Радиограмма Строго секретно Москва Политуправлению военно-морских сил СССР Прошу в срочном порядке выяснить и сообщить мне подробности пребывания главного механика подлодки Пионер Гарелова в Японии во время его служебных командировок Также его поведение там отношения с родственниками, находящимися в Японии, Николаем Петровичем Обросимовым, дочерью последнего Анной Николаевной и другими, какие окажутся там. Командир подлодки Пионер, капитан первого ранга Воронцов. Написав эту радиограмму, капитан достал из того же ящика книгу шифров.